Кроме того, какой здравомыслящий человек будет отдавать машину в ремонт, оставив в багажнике полную канистру бензина? И с собой он никакой тары для бензина не приносил. Остало быть залить бак в вашей мастерской, да ещё и из своей канистры он никак не мог. Не в мешке же полиэтиленовом, который вы не нароком за канистру приняли, он бензин принёс. А может, я просто оговорился, каким-то загробным голосом произнёс шахов. Нет, Валерий Петрович, нет. Вы знали, что милиция рано или поздно к вам придёт, и готовились к разговору, продумывая каждое слово. И упомянули о полном баке Суворова не просто так. Раз бак полон, уехать далеко можно. Не ищи ты, мол, здесь. Шахов вдруг согнулся пополам и обхватив голову руками, громко зарыдал. Не надо из нас слезу жать, сказал Соловец. Мы тут таких концертов насмотрелись, в театре не увидишь. Дайте явку подписать, сповинный. Нет, мужичок, никаких явок. А можешь ее себе в одно место засунуть. Догадываешься, в какое? Вот-вот, именно туда. Потому что ты, сука, хоть и мент бывший, и никакая явка тебе не поможет. Если по суду вышку и не получишь, всё-таки сам-то ты никого не мочил, так и срок тебя всё равно не спасёт. Знаешь, что с ментами бывшими на зоне делают? Георгич, мы еще разговор не закончили. Мне пока не ясно, кто из них непосредственный исполнитель. И второе, почему водителей все время подсаживали попутчиков. А сейчас опасно по сторонних подсаживать. То, что вы на везение надеялись, повезет, остановит, не повезет, не остановит, я не верю. Слишком уж все продумано. Но ничего, минут через двадцать все узнаем. Шахов вопросительно взглянул на Кевинова. "А да-да. Сейчас у вас на ремонте стоит белая девятка. Там какая-то ерунда сломалась. Её неделю назад парень один поставил. Грузин, абхазец. И что? Эта машина начальника РУВД, которую я выключил под личную ответственность. Обидно, если ваши умельцы уже номера на ней перебили". Так вот, уже через 10 минут этот обхазиц придёт забирать её. Всё согласно сроку изготовления. Тут-то мы и посмотрим, кто его на трассе тормознуть попытается. А поближе с ребятами потом познакомимся. За машиной нашей поедут. Я это придумал на случай, если выколоться не будете. Что в спаличном взять? Как раз на метрофаневском объявилась разбитая девятка, а значит такого случая вы не упустите. Шахов вдруг побледнел, он поднял голову и выпучив рыбье глаза, с трудом прохрипел: "Мудаки! Неужели вы главного не поняли? Они не ловили машину на улице, они садились на нее прямо в мастерской." Кивинов сначала не понял. Потом скатился со стула и мельком взглянув на Соловца, выбежал из кабинета. Глава 5. Полицейский УАЗик, завывая сиреной, летел по проспекту Стачек. Машины послушно освобождали левую сторону. Чёрт, а? Да и игрался в детектива. Ведь что может быть проще? Свезти машину прямо в мастерскую. Какой водитель откажется подбросить мастера, починившего его тачку? Давай, Саша, жми. Может, Эдик ещё там. Подъезжая к месту, машина выключила сирену и избавила ход. Кевинов издалека увидел стоящих у ворот мастерской Петрова и Дукалеса. "Где Эдик?" крикнул он, когда у вас тормознул рядом с ним. Где? Где? В заднице уехал только что. Сердобойцева козла до сих пор нет. Обещал ведь к 5:00 садитесь быстро.